«Кто здесь?» Полупрозрачный щит, преграждавший путь, исчез. Еще со времен увлечения хоррорами я помнил ощущение нагнетаемого ужаса. Ты идешь, заглядываешь в темные комнаты и подвалы, ждешь нападения, а там никого. И страх растет. Ты твердо уверен, что вот из следующего закоулка на тебя точно кто-то кинется. И опять хрен. В определенный момент ты так напуган, что вообще сомневаешься, а стоит ли идти дальше? Здесь было то же самое. Мы прошли больше 50 метров, обследовали три, отходящих от основного пути, пещеры и так и не встретили ни одного противника. Может, бак и забыли мобов добавить? Успокаивая сам себя, пробормотал я. «Не знаю, что такое бак и мобы», — прошептал в ответ дрел. «Но что дальше будет, жопа? Я уверен, твердо». Своды коридора внезапно расступились, и мы попали в огромный зал длиной метров шестьдесят. Свет факелов до потолка не добивал. «Мне страшно», — пискнула Ольга. «Стойте тот, поговорил гном. Он сменил комплект и осторожно, тщательно выверяя каждый шаг, пошел вперед. Монстров все еще не было, а вот плит, активирующих скрытые механизмы, сколько угодно. Пройдя метров двадцать, Брил вернулся. «Радостно переваливаю груз выбора на тебя, Саша!» Совсем нерадостным голосом сообщил он. «В принципе, проход есть, но сходить с тропки нельзя. И случай еще неожиданное, вроде атаки, даже небольшой, нам кранты. И самое интересное, что посредине пещеры сплошная трехметровая активирующаяся полоса. Похоже, подразумевается, что мы должны на нее наступить, так как если просто перепрыгнуть, почти наверняка попадем в ловушку на той стороне». «Значит, надо наступить». «А вдруг она обрушит потолок?» — испуганно прошептал Руслан. «Да, я видел такое в одном ужастике!» — еще тише пискнула Ольга. «В крайнем случае, если проход засыплет, выждем в тоннеле оставшееся время. Давай, Брилл, включи полосу и бегом назад. Времени на тупку нет, восемнадцать минут осталось». «Чуть что сразу, Брилл!» — проворчал Гном, чем в очередной раз напомнил мне брата. «Между прочим, у тебя ноги длиннее, и бегаешь ты быстрее!» Мы, затаив дыхание, следили за тем, как он дошел до центра зала, замялся на пару секунд и, протянув ногу, коснулся видимой только ему полосы. Пещера затряслась, и я, схватив спутников за плечи, отпрянул в коридор, серьезно опасаясь, что потолок действительно рухнет. Не рухнул, а вот монстры бросились со всех сторон, кроме той, откуда мы пришли, и на том спасибо. «Бафы!» Я встал плечом к плечу, с вернувшимся гномом, и мы принялись рубить и колоть самого разного вида тварей. От гигантских летучих мышей до пауков и сороконожек. Правда, больше половины из них до нас так и не добралось. На пути они нажимали на скрытые кнопки и активировали одну ловушку за другой. Их пронзали шипы, выскакивающие из-под земли, давили падающие камни и сжигали вспышки огня. «Чужой, сверху!» — заорал я и, отпрыгивая, метнул копье, используя саму наводилку. Тело подкравшегося по потолку зубастого существа упало между испуганно замершим Русланом и Олей. — Прыгать надо! — рыкнул на них Брил, отрубая голову очередному жителю подземного мира. — Ищи ты, обновите! Постепенно волна нападавших сошла на нет. — Хорошо хоть, ловушки, невозобновляемые! — ухмыльнулся гном и принялся потрошить ближайшую тварь это точно подтвердил я и последовал его примеру еще пять осколков камней улучшения и я смогу апнуть какую нибудь шмотку до системной зал вновь сузился до тоннеля но только теперь отходящих в стороны пещер стало больше и они кишели разными тварями кастуйте активнее качайтесь если от вас лежит баф и я убиваю кого то вам опта больше идет закалывая очередного монстра продолжал обучение я За все время мы нашли три тайника, в основном с оранжевыми вещами. Радовало только несколько свитков и зелий. Выход! радостно закричала Ольга. Еще шесть минут, а пойдем, искать? Спросил Руслан, и все удивленно посмотрели на него. «А, вы чего? Добрубр бодать? Нет, лучше подготовимся к выходу, покачал главу я. Как ни крути, нас будут ждать. Поздравляем. Вы прошли испытания. Ваша награда — два сундука с уникальными вещами. Один с легендарными, один с мифическими. Семь книг-навыков, три характеристики и сорок тысяч опыта. Хм, после обновления изменилась пропорция наград в пользу книг. Давно пора. Артефактов у нормальных ребят и так скопилось хоть жопой жуй. На вас наложен эффект неуязвимости на две минуты. Вы получаете бонус к скорости перемещения 60% на 10 минут. Возле пика было пусто. Орки разумно отошли на безопасное расстояние. Когда мы побежали, они бросились в погоню, постепенно отставая из-за наличия у нас бафа. «Так не пойдет». «Бегите, я догоню!» — крикнул я и резко развернулся. Враги тоже притормозили. Разбег, ускорение и рывок. За три секунды дистанция сокращается до двадцати метров. Они дергаются назад, но очень медленно подбегаю вплотную и использую крик банши Даже прижатые к ушам ладони не спасают от отражения, но в этот раз я бодрячком. Шкала опыта заметно пополняется, и это при огромной разнице в наших уровнях. Все-таки этот шлем в сочетании с моими параметрами чит похлеще тарана. Был бы он неделю назад, хрен бы, сука, Джур, поймал меня. Хоть они и убегают, но затронутых криком орков слишком много, и я не рискую заняться обыском. Зато теперь только отмороженный решит гнаться за нами. Через тридцать километров мы устроились на ночлег. «Что дальше качать?» — спросила, дожевывая ужин Ольга. «Сколько получили?» — уточнил Брел. «Три уровня, теперь семнадцатый!» — довольно улыбнулась девушка. «Я два восемнадцатый!» Руслан вытер руки от траву и улегся на спальник. Основная часть статов колдонство, прикинул я дальнейшее развитие саппортов. «Дальше, Оля, чуток в жирность и прыгливость. Отстаешь при беге. Руслан — хз даже. Ну, давай тоже прыгливость. А навыки — бег на тройку. На единичку технику прыжка и гибкость суставов. Потом дальше в магию. И это лучше с брилом, у меня нет меню заклинаний». «Хорошо». Спутники принялись обсуждать билды, а я, надев шлем с ночным зрением, склонился над картой. Через 250 километров, почти по пути, находилась большая гномия гора, и туда мы обещали заскочить и передать послание. Предположим, что завтра мы уже сумеем держать скорость хотя бы километров 20 в час. Тогда даже с крюками и обходами опасных мест будем к вечеру. Если там не случилось перезахвата, как здесь, то встретит нас радушно. И пару часов можно будет потрещать с местным руководством. Но потом все равно придется ждать минимум четыре часа до отката пика. Есть время исследовать странную аномалию в 160 километрах от нашего нынешнего местоположения. Оля, напомни, плиз, сколько групп разные сведения насчет пика Шрёдингера давали. Да много упоминаний было. Отвлекаясь от беседы с Брилом, подняла глаза девушка. Три группы его посещали. Потом другие говорили, что проходили там, и не было ничего. И отряд разведчиков-энтузиастов тоже впустую сгонял. «Может, ну его нахер!» — сморщился Брел. Дать сразу горе!» «Не, возможно, помимо выживания, наша задача исследовать мир испытаний. К тому же, почти по пути». «А может, это ловушка для слишком любопытных?» — едва слышно пробормотал Руслан. «Не исключено, что он прав» но меня неудержимо тянуло загадочное место, где пропал пик. Большие, плотно населенные области чередовались с дикими территориями, перенесенными из разных миров. «Похоже, там, где нет пиков, разумные существа терпимее друг к другу», обратил внимание на закономерность Руслан. «Вон, деревня людей, а до прошлого орков не больше пяти каме». «К востоку от Екатеринбурга меня поймали в ловушку люди», Так у них вообще сорками пик общий. И в самом начале мы столкнулись с объединенной армией. Вспомнил я с подозрением, оглядывая людей, копошащихся за хлипким забором. Так что да, если нечего делить, все могут со всеми договориться. Сам в утро небо закрывали светлые облака. Ни солнца, ни дождя. Идеальная погода для легкой 160-километровой пробежки. По моим ощущениям, нам удавалось поддерживать среднюю скорость немногим выше двадцати километров в час. «Стоп!» — скомандовал я. «Похоже, близко уже». Местность очередной раз сильно переменилась. Только что был родной лес, вдоль которого мы бежали. А теперь холмы, насколько хватает глаз. «Не тролльи», — констатировал я, разглядывая траву и высокие кустарники. «Вообще такой флоры раньше не видел». «Давайте дальше бежать не так быстро» пробормотала оля да ерунда отмахнулся брил просто будем внимательнее смотреть по сторонам брил так же как и его брат жил моментом и уже забыл про гору который недавно торопился теперь он хотел разгадать тайну пика если верить карте находящегося в двадцати километрах от нас вперед «Нихера!» — озвучил очевидное я и присел на мягкий склон холма еще минут тридцать будет относительно светло — Уже не так бодро, как раньше, — сказал Брил. — Давай еще раз пробежимся. Столк не мог так просто исчезнуть. — Да может, его и не было тут, — проворчал я. — А может, с картами ошиблись? — поддержал меня Руслан. — Выборка-то небольшая. Всего несколько групп его якобы видели, якобы здесь. — Вон тот обломок скалы трудно с чем-то спотать, указал рукой гном. — Его же не могли придумать. — Его могли сдвинуть. «Как сдвинуть? А тем более оттащить далеко кусок камня размером с пятиэтажный дом, не повредив при этом почву, даже с учетом системной мощи!» — почесал затылок гном. «В принципе, это несложно, если есть маги Земли, способные быстро восстановить слой плодородной почвы», — сказал я и осекся. «В это время мы по умолчанию исходили из того, что ландшафт за две недели не менялся. Что говорили бывавшие здесь?» В трехстах метрах севернее обломка скалы, недалеко от холма, пик. Почему ни слова, к какому из двух ближе? Да и вообще о том, что их тут два. «Столб под тем холмом!» — заявил я. Швы засыпали, и друиды сравняли растительность. Мы быстро преодолели разделяющие холмы расстояния. «Саша прав!» — воскликнула склонившаяся над землей Ольга. «Тут вся трава свежая, и бутоны даже не раскрылись. На соседних полях все раньше зацвело». «А это значит...» — в руках гнома появился топор. «Что мы здесь не одни?» — подтвердил я и достал копье. «Бафы!» «Ты же говорил, что с эльфами можно договориться!» — испуганно воскликнула Оля, обновляя щиты. «А тут, похоже, не эльфы живут», — пробормотал я, задумчиво оглядывая окрестности и находя в ландшафте все больше интересных деталей. «А кто?» «Мы!» В пяти метрах от нас, в только что ровном травяном ковре, вдруг открылся лаз и из него высунулась лохматая голова Хоббита. В начале фильма «Хоббит. Нежданное путешествие» гномы занимают домик Бильбо Бэггинса, а потом появляется увеличенный спецэффектами Иэн МакКеллен, он же Гендальф, и бьется потолок затылком. Режиссер отработал свои деньги. В реале было так же. Дай бог, если высота комнатушки, где нас радушно встречало 20 полуросликов, достигал полутора метров. Зато площадью она была не менее шестидесяти. Все, не могу больше. Сыт отвалилась от стола Ольга. Незаметно, как она думала, расстегивая пуговицу на штанах. Слабачка! Ухмыльнулся Брил, подтягивая к себе очередной пирог. Еды хватает, продолжал тем временем Фринил, старейшина общины. Плантации-то были рассчитаны на считая вдвое больше народу. Все-таки не могу осознать, что вы живете под землей. — проговорил я, запивая сытный ужин сладкой медовухой. — Градусов пять-шесть — самое оно. То, что дома в холмах, нам известно, но чтобы вся инфраструктура, дороги, производство, фермы, огороды... — Как ты говоришь, развализнуток о хоббитов? — ухмыльнулся Френил. — Джон Толкин. — Но он же не был у нас в мире. — Да хрен знает. Рассы описал, похоже. — В нашем мире орков, эльфов и людей нет. И то два варианта — Или он путешествовал по всем мирам, но тогда он страдал провалами в памяти и здорово напутал. Или система ему вложила в голову базовые знания, а остальное он сам додумал. Художественный мать его вымысел. А мы теперь разбирайся, где правда. Допустим. Ну, а возвращаясь к главной теме, как только мы более-менее разобрались, что тут к чему, сразу же прокачали колдунов и закопали пик под землю. Прокопали к нему ходы и так далее. Тут же не только такие приятные ребят, как вы ходят». «Разумно, но, как я уже успел узнать, не без последствий. Босс 62 уровня, появившийся во время третьего события, поселился не на поверхности, а в самой крупной пещере. Там, где росло очень много еды, что, разумеется, сильно расстроило хоббитов. Кстати, они применили такую же тактику, как и защитники. Послали на пик не сто, а всего 48 лучших бойцов». Но все равно вернулись не все, и не исключено, что одного из них убил я. «Давай поможем, Сань!» — предложил вдруг Брил. «Блин, сколько он уже этой медовухи всадил! Литров пять?» Толстая тихо только и успевала подносить новые кружки. «Шестьдесят второй — это очень много!» — неловко улыбнувшись, возразил я. «У вас на пике был сорок четвертый». «Ну, давай хотя бы посмотрим!» «Нет». «А если за награду?» — произнес Френил. «Ну, если за награду...» «Теоретически, можно и посмотреть». «Только за очень большую», — Прокрипел я, выкарабкиваясь из узкого лаза после ознакомления с боссом. Гигантский фосфорицирующий гриб, отделяющий от себя споры размером с человека и умеющий ими дистанционно управлять. Сам он не атаковал, но солдат выпускал так много, что, не имея полета, пробиться к телу не представлялось возможным. «Он еще и ядовитый!» — растеряв пыл, проворчал брел. «И те гады, что он производит, тоже!» Благодаря устойчивости к ядам я ничего не чувствовал, а вот гном, даже после того, как выпил противоядие, весь чесался и провел не меньше пяти минут под бьющими ключами с ледяной водой. «Есть идея?» — осторожно спросил Френил. — Идея есть, но чтобы понять, сработает ли, мне надо посмотреть схему тоннелей и выяснить, какой типа так наносит этому хмырю максимальные повреждения. — Если бы за тех, кого он призывает, давали бы опыт, стоило бы устроить здесь ферму по прокачке, — мечтательно произнес Брил, рассматривая карту через мое плечо. — Если бы у бабушки был бы... — Френил! Вот эта штриховка что значит? — Здесь нельзя копать, на этих местах держатся катакомбы. «Несущие конструкции, ясно. А это? Резервуары для воды. Тоже нельзя копать. Я так понимаю, везде, где можно, вы уже прокопали?» «В этой часть холмов, да. А если в эту сторону, можно прокопать тоннели до пещеры с монстром?» «В принципе», — протянул глава хоббитов и зашептался со своими помощниками. «Там тоже вода местами и грунт, который нельзя трогать». Но в целом, если я правильно понял твою идею, можно найти путь, сокращающий время от пика до гриба, до примерно полутора минут. То, что надо. И я смогу упасть ему на голову? Э, Плюс-минус. Отлично. С уроном разобрались? Да, но, боюсь, тебе не понравится. Мне не понравилось. А вот моя орочья рука аж зудела от предвкушения. Маленьких монстров, что призывал Большой, можно было убить любым способом. А вот он сам игнорировал все типы дамага — физический, магический и даже урон способностями артефактов. Лишь благодаря камикадзе-хоббиту, умеющему продлевать неуязвимость от столба и пробившемуся сквозь орды защитников босса, удалось выяснить, что грип надо бить и ковырять голыми руками. «Должно быть иммунитет к атакам магическим и холодным оружием!» — пожал плечами Френил. «Если ты откажешься, мы поймем!» «Давай так. Вы роете туннели вот тут», — сказал я, показывая место на схеме. «Покажете мне, что получилось. Если я увижу шансы на победу, стартуем. Если нет, то нет». Награда Манила. Десять склянок с облаком яда. Двадцать свитков, включая незаменимую каменную кожу. Тридцать осколков улучшения. 100 книг навыков и тридцать характеристик. И мифическое кольцо, дающее раз в 12 часов применить способность тета -тет, — перенос себя и ближайшего врага на 2 километра в выбранном направлении. Ну что ж, пришло время еще раз посмотреть на работу краткосрочной перспективы. В прошлый раз она спасла много жизней. Сколько вам понадобится времени? Полчаса, чтобы рассчитать нормально, около трех, чтобы вырыть. Сейчас дам задание своим, и если есть желание, могу провести небольшую экскурсию по нашим владениям. «С удовольствием!» Оля еще не выучила массовое заклинание «Темнота не друг молодежи». Поэтому, кроме Френила, нас сопровождал молодой хоббит Мак Принкс и по откату колдовал нам ночное зрение. По обычным коридорам мы могли идти только гуськом и сильно согнувшись, а вот залы поражали размерами. «Это наша вторая по величине ферма!» С гордостью произнес лидер полуросликов, обводя гигантскую искусственную пещеру рукой. Было чем гордиться. Высота метров пять, длина двадцать, ширина около трех внизу, но стены ступеньками идут под наклоном, расширяясь кверху. На каждой ступеньке что-то растет. «Культуры строго распределены», — приступил к объяснениям Френил. «Вот по этой стене те, кто любят влагу, сюда подведено больше воды. Вон, видите, ручейки бегут. Вот здесь те, которым нужно немного света, поэтому каждые полметра грядка с фосфорицирующими грибами». «Их, кстати, вы тоже ели только что». «Очень вкусные были», — похвалил Брил. «А в той пещере, что захватил, в составе стен есть очень полезные минералы, и там мы выращивали несколько очень редких и вкусных видов овощей». «Сделаем, что сможем», — в очередной раз повторил я, уже заметив особенность хозяина давить на жалость или жадность. Снова узкий проход, и мы попали в очередной зал. Похож на предыдущий, только на стенках ничего не росло. Зато в ней прокопали множество разного размера углублений. Оказалось, это загоны для животных. «Только не говорите, что их мы тоже только что ели!» — воскликнула Ольга, показывая накопошащихся в одном из углублений маленьких зверьков, напоминавших смесь крысы и крота. «Эх нет!» — ухмыльнулся Френил и, ловко подцепив одного грызуна за шкирку, перекинул его в большой загон с четырехухими саблезубыми кроликами. «А вот этих, да. Господи!» — взвизгнула девушка, когда они ринулись на жертву и приступили к ужину. «Всего мы выращиваем девять видов животных», — пояснил Хоббит. «Полностью замкнутый цикл. Они едят выращенные тут же растения, насекомых или друг друга». «То есть, по большому счету, вам даже не нужно выходить?» — заинтересованно спросил Руслан. «Если бы не вас, да», — кивнул старейшина, направляясь к выходу со скотного двора. «Но нам повезло, мы попали сюда с готовым поселением. Чужие территории срезали лишь несколько дальних ферм, а ведь граница могла пройти и посередине поселка». Снова коридор и перекресток. «Тут душевые», — пояснил экскурсовод. «Налево мужчины, направо женщины. Там ничего интересного, просто с потолка льется подогретая вода». «Кому не интересно, а я бы сходил», — прошептал мне на ухо Брил. «Направо, разумеется». «Извращенец». — Один в один, братец. — А почему народ так мало встречается? — спросил Руслан. — Так большинство роет туннель к грибу. Кое-кто на работах, а остальных я попросил не выходить, — усмехнулся Френил. — У нас народ любопытный, прохода бы не дали. Но показать вас им я, конечно, покажу. И показал. Жилище пещеры мало отличалось от скотного двора и напомнили мне виденную передачу про эконом-гостиницы в Азии. Ну, или более родные нам вагоны-купе, а скорее даже плацкартные. По обе стороны от четырехметрового прохода в три яруса ниши. Метра полтора на полтора и глубиной в 4-5. Заглянув в одну из них, я увидел узкие кровати вдоль стен, посередине аккуратный столик, а вдали что-то вроде кухни. Общага для детей или лилипутов. «Миленько!» И только сейчас я обратил внимание, что почти весь первый и второй ярус пустой. А вот с третьего из-под потолка пещеры торчат десятки, если не сотни, голов, преимущественно женских. «Привет!», Привет. — Брил первым поднял руку и помахал любопытным девушкам. «Привет!» — грянул ответный хор, за ним дружный смех, а потом, будто дождь, на нас посыпались полурослицы. Они напоминали людских пухленьких девочек-подростков. Уши разве что побольше и оттопырены, ну и ноги волосатые. Тут Толкин был прав. «Вот поэтому я и попросил их сидеть здесь!» — засмеялся старейшина. «Как нам теперь идти дальше?» Минут двадцать мы провели в жилых пещерах хоббитов. Девушки засыпали нас вопросами. Особенно их вдохновил бородатый гном. Потом десяток самых смелых вызвались сопровождать нас дальше. Нам показали столовые, прачечные, игровые, тренировочные залы. И они произвели впечатление даже на Брила, Мастерские и многое другое. Время до начала операции пролетело приятно и незаметно. «По прямой вырыть не вышло», — рассказал один из помощников Френила. «Сначала метров десять вниз, потом пятьдесят горизонтально, затем еще пятнадцать вниз. Упадешь на край шляпки». Моя группа из десяток полуросликов стояли у входа в свежевырытый тоннель. Узковато что-то!» — сомнением пробормотал Брил. «На поворотах шире, да и Саша поуже тебя в плечах». «И за сколько в теории я доберусь?» «Мы тестировали на хоббитах. С учетом расстояния от столба до сюда весь путь занимает минуту десять, минуту пятнадцать. Тот кусок, что по земле, ты быстрее пробежишь, а в тоннеле медленнее». «Ладно, тогда еще раз повторю. Я доползаю и включаю свою особенность. В теории она должна показать мне течение, а, возможно, и исход битвы». Если я вижу, что затея провальная, возвращаюсь. Без обид. — Какие обиды? — пожал плечами Френил. — Сэкономим на награде. — Спасибо, что напомнил. Тогда идем.